Глава одиннадцатая. Сон дракона. Принцу снилось, что черепаха уползла из своего угла. Рыбы с жемчужной чешуей выпрыгнули из воды. Пятнистые олени ушли из его сада. Серебряная клетка распахнулась, и птица с черными глазами-бусинками и красным клювом взмыла в небо. Собака с янтарной шерстью убежала со своей лежанки, а стрекоза с бирюзовыми крыльями упорхнула, оставив цветок лотоса. Принц хотел протянуть к ним руку, но в итоге ничего не сделал. Он понял, что животных больше нет. На самом деле их никогда и не было. Это всего лишь мимолетная иллюзия». Во сне принц встал с исчезнувшей кровати и направился к рушащимся колоннам. На этот раз он не звал слуг. Он ясно осознавал, что остался во дворце один. Его взгляд скользнул по разбитой серебряной посуде и светильникам, остановившись на увядших лотосах. По необъяснимой причине его разум был свободен, как порыв прохладного ветра. Он поднял голову и увидел дракона, свободно летающего, как прежде, а его морда то появлялась, то исчезала в облаках. «Ты жив?» «Нет. Я умер в твоем сне, поэтому избежал заточения в лабиринте твоих снов, как другие животные, которые отчаянно пытаются тебя разбудить». «Я не понимаю. Позволь мне поглотить остатки лабиринта». Дракон взмахнул хвостом. «Тогда ты проснешься окончательно». После этих слов дракон распахнул пасть и проглотил разрушенный Серебряный дворец. Принц проснулся в чистом поле. Он открыл глаза и взглянул на небо. Рядом с ним колыхались на ветру неизвестные цветы. Как ни странно, теперь ему не хотелось как раньше их сорвать и вплести в волосы танцовщиц. Стрекоза с бирюзовыми крыльями, тонкими, как газовая ткань, прилетела и села ему на руку. Янтарная собака лежала рядом на траве. Птица с черными глазами и красным клювом сидела на соседнем дереве и пела, но принц ее не замечал. Вдалеке тихо паслись олени. Виднелся пруд. Принц почувствовал легкость во всем теле. В его сердце не осталось недовольства. Он подошел к пруду, в котором плескались рыбы с жемчужной чешуей и хвостами, расходящимися словно дым, а к берегу ползла черепаха. В этот момент принц наклонился. Водная гладь напоминала бронзовое зеркало, отражающее его лицо. Он снова стал ребенком, одетым как пастушок. У него не было ни серебряных тарелок, ни винных кувшинов, ни светильников, ни ложа, ни колонн. Но на губах расцвела улыбка. Все верно, я всего лишь ребенок. Настоящие дети не живут в серебряных дворцах и ничем не владеют. Когда цветок распускается, они расцветают вместе с ним — Когда их благодарят, они благодарят в ответ. Они лишь смотрят, как летают насекомые, бегают собаки, поют птицы и плавают рыбы. Они не хотят владеть ими, только наблюдать. Когда ребенок жаждущий большего входит в серебряный дворец, он становится взрослым. Он никогда больше не почувствует чистого счастья, если только не очнется от осна о дворце и не станет вновь тем маленьким ребенком, у которого ничего не было. Серебряный принц, вернувшийся в детство, вдруг что-то вспомнил и позвал дракона, который проглотил мечту о Серебряном дворце. Однако тот так и не явился. Небо было все таким же голубым и безоблачным. Принц понял, что больше никогда не увидит дракона. Он съедает все лабиринты, взрослые возвращаются в детство, и мир начинает круг заново. В мире есть стрекозы, собаки, олени, рыбы, черепахи, Но нет драконов. Хотя никто их не видел, многие верят, что они существуют на самом деле. Люди рисовали изображения драконов в залах и на колоннах, вышивали на одежде и рисовали на утвари. Императоры считали, что имеют глубокую и крепкую связь с драконами. Легенды о них разлетелись по всему миру. Конец моей истории. Закончился убай, взглянул на линлян, пребывающую в замешательстве, и махнул перед ней рукой. Что? Девочка словно очнулась от сна. Это конец? Конец. Это история из твоей страны. Ага, моя мама рассказала мне ее, но она прибыла из других краев, поэтому точно не знаю, откуда она на самом деле. Я не понимаю, а в чем ее смысл? Спросила принцесса, прислонившись к печке и лениво рассматривая ногти. «Почему серебряный принц превратился в ребенка? «Я задал тот же вопрос, когда впервые ее услышал. Ответов моей мамы я тогда не мог понять. Ты думал, что стрекозу оживили, но на самом деле она не была живой. Ты думал, что дракон умер, но это не так. Ты считал себя серебряным принцем из Серебряного дворца, но это всего лишь сон». Думаешь, у тебя есть все, что пожелаешь и что тебе так нравится, но на самом деле тебе это недоступно. Что правда, а что ложь? Реален ли мир, в котором мы живем? Реально ли то, что видят наши глаза? Настоящему ребенку ничего не принадлежит. Он просто смотрит на горы и воду, животных и цветы, ни о чем не беспокоясь. Однако все это исчезнет из его жизни, и ему будет грустно, но недолго. Исчезнув, все начнется заново. Ребенок станет серебряным принцем во дворце, а потом дракон проглотит его сны, и принц снова станет ребенком. «Мне не понравилась твоя история». «Прервалась Сяо Бая Лин Лян». «Я едва поняла, что она значит». «На самом деле, я до сих пор не знаю, что хотела сказать моя мама этой истории, но после того, как я приехал в эту страну и вспоминаю о прошлом, я понимаю ее слова чуть лучше». Я всегда хотел жить со своей семьей в родной стране, но реальность не позволяет этого. «Не хочу! Не хочу этого слышать!» — заткнула уши принцесса. «Желание иметь что-то всегда и никогда не разлучаться с кем-то. Это своего рода жадность, мечта. Точно так же вы относитесь к своей матери. Не желаете отпустить и делаете только хуже». «Сяобай, ты самый вредный мальчишка на свете. Ноги мои здесь больше не будет!» Она резко встала и пошла к двери. Уходите, если хотите, только погодите немного. Сяобай хотел удержать ее и вернуть хрустальные серьги, которые она обронила в прошлый раз, но девочка шла так быстро, что Сяобай смог ухватиться только за ее рукав. Она резко дернулась, оставив в руке мальчика только небольшой кусок ткани. Когда он выбежал во двор, Лин-Лян уже исчезла. Осмотревшись, он не увидел ни единого следа на снегу. Изнеженная Лин-Лян должна была прибыть на повозке, как она смогла так быстро убежать и проехать так далеко за короткий миг. Может быть, она запрыгнула на стену, но она не занимается боевыми искусствами и не владеет заклинаниями, как Фейю. Сяобай вернулся в дом, положил кусок ткани к серьгам и долго рассматривал их. Он всегда чувствовал, если что-то не так, но в этот раз никак не мог понять, что именно. Время во дворце всегда тянулось медленно, но для Сяобая этот день пролетел очень быстро. Приближался день встречи с Фэйю, но он до сих пор ничего не выяснил о черной траве. Днем он наконец дочитал все книги и пошел к лекарю Хэ, чтобы вернуть их. Заметив его, старик нахмурился. Зачем ты пришел? Извините, господин Хэ, я только закончил. Хм, только ко мне пришел генерал на прием. «А у меня нет ни одной нужной книги». Лекарь надулся и взялся сердито расставлять книги по местам. «Вы самый выдающийся лекарь во дворце. Встречалась ли вам когда-нибудь книга "Рецепты ста трав»?» «Какая, какая? Никогда такой не слышал. Должно быть, этот сборник был составлен пришлыми лекарями». Эта фраза напомнила кое о чем. Сяобай выскользнул из дворца, прошелся по рынку и поговорил со знакомыми лекарями, но никто из них никогда не слышал о такой книге. Лекарь Юйфан, проходя мимо, заметил «У меня есть копия книги, которую вы ищете». Сяобай был вне себя от радости». Юйфан развязал свой мешок, достал книгу и бросил ему. Мальчик взял ее в руки. Оказалось, это вовсе не книга, а стопка сшитой ткани, длина которой в развернутом виде достигала нескольких чжанов. Примечание. Чжан. Китайская мера длины равная 3,33 метра. Там было много плотно написанных слов и много изображений разных растений. «Это рецепт из «Всего лишь несколько страниц, которые я как-то выкупил». «Продадите мне?» Сяобаю не хотелось возвращать ему свиток. «Нет». «Тогда одолжите просмотреть». Лекарь Юйфан вытянул три пальца. «Три часа?» Глупо спросил Сяобай. «Мне нужно по своим делам. У меня нет столько времени. Я дам вам взглянуть три раза за три монеты». «Что?» Ну, не хотите, как хотите, тогда я пошел, ответил ее Фан, поднимая коробку с лекарствами. Буду смотреть, буду. Сяоба испугался, что тот уйдет и быстро достал три монеты. Давайте начнем. Взглянув в первый раз, он понял, что не сможет найти черную траву и начал водить взглядом по свитку. Для первого раза достаточно. Уже я ничего не увидел. А кто мешал тебе смотреть внимательнее? «Поторопись и взгляни еще разок!» Сяобай вновь опустил взгляд на свиток. На этот раз слова «черная трава» привлекли его внимание. Но он только успел заметить фразу «растет на озере летающих крыльев», прежде чем лекарь крикнул, что время вышло. Это иЧжица, место, где учитель был в последний раз. И только с третьей попытки он смог рассмотреть свойства травы. Там значилось всего несколько коротких слов, смысл которых был неясен. Говорилось, что если съесть эту траву, то человек обретет острое зрение и слух, сможет видеть невидимое и слышать неслышимое. Сяобай не понял значения этой фразы, но постарался ее запомнить. Лекарь Юйфан забрал деньги и направился по своим делам. «Погодите, а кто был тем человеком, который продал вам этот свиток?» — Это случилось много лет назад. Не припоминаю, где именно я его купил. Помню лишь, что рецепты трав книга древняя и травы, описанные в ней, не встречаются обычным лекарем. — А кто автор книги? — Говорят, что юноша с деревянным ящиком. — Как он выглядел? Во что был одет и сколько ему лет? — Молодой человек, я так сразу не скажу. Немного нетерпеливо ответил лекарь. — Пожалуйста, подумайте хорошенько. Это очень важно для меня. Сяобай следовал за лекарем уже несколько улиц. — Хорошо, хорошо. Припоминаю. Юйфан погладил его по голове. — Молодой человек примерно твоего возраста, одетый в черно-белый наряд. И он мог лечить самые страшные болезни. Даже не уверен, человек ли он на самом деле, или дух. — Так ведь рецепт из древняя книга. «Да, это было сотни лет назад!» Мросил он и, воспользовавшись моментом, ускользнул от Сяобая и скрылся. Смотря в спину лекарю, мальчик ощущал себя еще более сбитым с толку, чем когда покидал дворец. Во многих государствах есть подростки, одетые в черно-белую одежду. Хотя, возможно, лекарь что-то выдумал, но не очень правдоподобно. Сяобай планировал пойти в горы и разузнать все у Фэйю, но... Если он придет к нему, так и не найдя информацию о черной траве, то выяснить ничего не удастся. Мальчик вернулся к дворцу, раздумывая, войти ли внутрь, как услышал девичий голос откуда-то сверху. хуан почему ты снова здесь?» Поднял голову Сяо Бай и увидел маленькую кухарку Фэй Ю, которая сидела на дворцовой стене и выглядела абсолютно бесстрашно. Мастер послал меня спросить о лечебных свойствах черной травы. «Я сегодня встретился с господином Юйфаном и узнал от него кое-что». «Расскажи в двух словах, чтобы я могла передать мастеру». «Говорят, кто съест черную траву, тот обретет острое зрение и слух, сможет видеть невидимое и слышать неслышимое». «Какое длинное предложение». «Это то, что я узнал от лекаря Юйфана», — развел руками Сяобай. «Сможешь запомнить?» «Ерунда». И еще мастер просил передать, чтобы ты не выходил наружу вечером, если у тебя нет никаких дел. Вернусь и не выйду». «Прислушайтесь к словам мастера», — произнесла Хуананяу и со свистом испарилась, оставив после себя только эхо девичьего смеха. Вот уже две ночи бай не следовал его совету, но как же он узнал?» Видя, как Хуан свободно приходит и уходит, мальчик задумался, что, может, поэтому ей легко все выведать для своего хозяина. К счастью, он смог рассказать о целебных свойствах черной травы, так что Фэю не будет над ним потешаться. Солнце уже скрывалось на западе, на улице смеркалось. Медленно входя в комнату, Сяо Бай почуял чье-то присутствие. Он затаил дыхание и вжался в стену. Кто тут? Никто не ответил. Здесь кто-нибудь есть? Снова спросил мальчик. На этот раз из комнаты выскочила фигура. Сяобай уже потянулся к кинжалу, но с удивлением обнаружил, что это принцесса. В пучок ее волос была вставлена зеленая шпилька. Глаза покраснели и опухли, и выглядела она очень жалко. Разве вы не говорили, что ноги вашей здесь не будет? не удержался он от вопроса, увидев ее. Линлян без лишних слов схватила его за рукав и потащила на улицу.